Глава 16. Красные бабочки. Если вы хотите кого-то убить, то самый вежливый способ это сделать – превратить их в бабочек. Валгрения Рифмоплёт. Малоизвестный философ Мака и изобретатель оружия. Создатель чешуекрылого мушкетона. Магического оружия для обычных людей. Подобных мушкетонов больше не существует, поскольку они очень опасны и незаконны. Хотя, по слухам, один из них валяется в мамином гараже. Выбегая из старого дома-колодца Рона в недрах скелегарда Дрейк слышал собственное имя. «Дрейк, Дракус Гений!» Он взлетел по ступеням и столкнулся с маленькой властной женщиной. «Здравствуйте, миссис Джейкобсон. Какое у вас большое ружье?» «Оно называется Мушкетон», — ответила она, поворачивая ружье и кладя его себе на плечо. Это была короткая винтовка с огромным расширяющимся дулом, похожим на трубу. Бракус нашел его на складе. Магия, доступная любому. Нравится? «Ну...» «Мне сказали, что ты здесь, но я не могла в это поверить. Я сказала, что если бы лучший друг моего сына был здесь...» он бы сразу пришел меня проведать». Миссис Джейкобсон многозначительно взглянула на Дрейка и пожала плечами. «Ты здорово вырос». Дрейку стало неуютно под ее взглядом. К счастью, в этот момент на ступенях появились Атикус, Дрангус и Релик. Шествие замыкал Финниган. Мать Саймона ткнула Атикуса в грудь. «Вы так и не нашли моего сына». «Знаю». Он как можно вежливее отвел ее руку в сторону. «Где Тайк?» «Она тоже его не нашла, если вам это интересно». Миссис Джейкобсон сердито взмахнула ружьем и закрыла глаза, сосредотачиваясь. Дрейк знал, что она видит глазами рембаки «Она где-то в сельской местности в Англии. Возможно, направляется в Стоунхенж». Атикус прищурился. «Правда?» Вдалеке кто-то закричал. Финиган сжал кулаки о Атикус!» «Да-да, Дрейк, отведи миссис Джекобсон в замок. Мы с Винниганом будем у ворот. Дрангус, если только не хотите остаться с сыном, ваша помощь может понадобиться нам на передовой. Релик!» «Я проголодался», — ответил Релик. «Пойду посмотрю, не открылся ли Минджи». И он зашагал прочь. «Ладно», — Атикус кивнул Дрейку. «Удачи!» И с этими словами мак исчез. «Будь осторожен, сынок», — сказал Дрангус, обнял Дрейка и направился к воротам. «Думаю, они хотят, чтобы мы спрятались в замке», — неуверенно сказал Дрейк. Он хотел защищать Скеллигард, но не мог бросить мать Саймона. «Точно». Миссис Джейкобсон засмеялась, перевернула мушкетон и громко взвела курок. «Очень мило». «Но я взяла этого малыша не для того, чтобы прятаться. Показывай, куда идти, Дрейк!» Дрейк улыбнулся. «Кажется, любовь Саймона к непослушанию — семейная черта». Он сбросил с плеч огромный боевой посох, высвободил клинок и сунул ножны за пояс. «Держитесь рядом!» «Но для Ру Джейкобсон это оказалось не так-то просто!» Она была в хорошей форме, но огромный Дрейк так быстро несся по извилистым улочкам скелегарда, что ей оставалось лишь не упускать его из виду. Наконец он поднял ее одной рукой и посадил на плечи, как ребенка. Ребенка с очень большим ружьем. Когда они приблизились к воротам, звуки битвы стали еще громче, и Дрейк едва слышал собственные мысли. Он вскочил на галерею верхней стены и оглядел поле боя. «Гнусные затычки!» — тихо выругался Дрейк. «Так раньше называли людей, которые любят перебивать. Очевидно, у минотавров это ругательство». Со своего наблюдательного пункта они видели, как враги атаковали нижний крепостной вал и главные ворота. Семь огромных кораблей катились по Звездному морю к Скелигарду, и два из них были уже совсем рядом. Один корабль горел, а второй обстреливал стену замка из больших палубных орудий. С него сходила армия падших. Маги-зомби были в одинаковых серых одеяниях, их лица были бледны. Они выросли под воздействием извращенного разума Рона, который оставил на них свой след. На шее у них висели серебряные медальоны, делавшие их рабами злого мага. Дрейк был поражен масштабами нападения. «Откуда у него столько солдат?» Пушки на корабле загрохотали, и в воздух поднялись шесть синих огненных снарядов, нацеленных на центр города. Один не долетел и врезался в стену, на которой стоял Дрейк, оставив огромный кратер и осыпав город камнями величиной с баскетбольный мяч. Дрейк увидел Бракуса в темном плаще, стоявшего на нижней стене. Он воздел руки вверх, и один из снарядов развернулся в воздухе, вернулся к кораблю и снес квартердек. Третий снаряд летел прямо на них. Дрейк огляделся по сторонам в поисках укрытия, а потом его голова взорвалась. По крайней мере, так ему показалось. Звук был таким громким, что следующие несколько секунд он ничего не слышал. Мать Саймона выстрелила в летящий снаряд. Отдача от мушкетона отбросила их к каменной зубчатой стене, и из дула вылетел красно-розовый магический снаряд в форме торпеды и помчался к приближающемуся ядру. Они столкнулись, последовала вспышка и оглушительный взрыв, которого они уже не услышали. Когда свет померк, в воздухе осталась лишь стая красных бабочек. Бабочки не собираются в стада, они летают стаями. Красно-розовый цвет близок к каламу, но я не смог бы найти его в линейке цветов. «Ой!» — воскликнул Дрейк. «Что?» — крикнула моя мама. «Ой!» Они стояли примерно в восьми дюймах друг от друга, но ничего не слышали. «Предупредите меня, прежде чем снова будете стрелять из этой штуки!» Миссис Джейкобсон отвесила Дрейку оплеуху. «Я не огнедышащая курица. Я просто пыталась спасти нам жизнь». Дрейк изумленно потер щеку. Она указала на корабли. Еще два причалили к пристани и начали разгружаться. С одного корабля сошли десятки огромных черных существ, похожих на лошадей. С другого — отряды теней и падших. На нижнем валу появился Атикус и встал рядом с Бракусом. Они подняли руки. Бракус воздел их к небу, а Атикус извлек свои пылающие мечи и начал рисовать ими в воздухе, размахивая клинками, словно гигантскими бенгальскими огнями. Небо потемнело. Откуда-то сверху сорвалась молния и разрубила пристань пополам, опрокинув большую группу падших в Звездное море. Загрохотал гром, и на востоке поднялась огромная волна и покатилась к кораблям переливаясь блеском взлетающих и падающих звезд. На кораблях, которые пытались обогнать волну и добраться до гавани, раздались крики. Атикусы и Бракуса осыпали градом снарядов. Всего снарядов было пять. «Стреляйте в них!» — крикнул Дрейк. «Быстрее!» Миссис Джейкобсон открыла огонь, даже не надеясь сбить все снаряды. Дрейк поднял руку, призвал свою силу и направил снаряды мушкетона, как когда-то направлял камни в своей рогатке. Каждый снаряд попал в цель, выпустив в Орду чудовищ стаю бабочек. Со второго корабля открыли огонь, и ядра полетели прежде, чем мать Саймона успела прицелиться. Бракус прервал заклинание — Сложил руки ладонями вместе и поджег взрывную сферу полуночного синего, которая сожгла приближающиеся снаряды. А потом ударила волна. Удар уничтожил три дальних корабля. Они взорвались в облаке щепок, опрокинув содержимое в Звездное море. Еще два корабля успели войти в гавани, скрыться от удара волны, хотя и на них тоже оказались пострадавшие. Волна ударила в собравшуюся внизу армию но падшие быстро выставили перед собой щиты. Вода нахлынула на парапета скелегарда, сбив с ног несколько магов, защищавших замок, и затушив пожар от золотых стрел. Когда вода отступила, Атикус вложил руки в сферу полуночного синего, созданную Бракусом, и пламя полилось во все стороны, образовав купол, накрывший нижнюю треть города. «Я смогу его удержать!» — крикнул Атикус. «Возвращайся к работе! Это не остановит кошмарных лошадей!» Бракус повиновался и снова принялся отдавать приказания магам, защищавшим город. Его мощный голос перекрывал звуки битвы, как вой ветра, и его слышали все. «Маги Скельгарда! мы сражаемся за Фейтера!» «Здесь нет ничего, что нужно Шакалу. Он не ударит в полную силу, пока не решит выманить фетера из укрытия. Саймон придет нам на помощь. Постарайтесь, чтобы ему было что спасать!» Маги легарды ответили на его крик и высыпали на нижние стены. «Я иду туда», — сказал Дрейк и бросился к лестнице. «Давай» ответила моя мама и похлопала мушкетон. «Эта штука отлично работает на расстоянии». Дрейк сбежал вниз в тот самый момент, когда на укрепление нахлынула первая волна падших. Маги в сером перемахнули через стену высотой 60 футов и со вспышкой света прошли прямо сквозь щит Атикуса. Дрейк выбежал на укрепление, и перед ним открылась следующая сцена. Два мага. Учительница и ученик подняли руки вверх. Один из падших выхватил из-за пояса черный кнут и щелкнул им, забрызгав лицо учительницы кислотой. Ей удалось поймать большую часть кислоты золотым щитом. Второй падший схватил бледно-желтый лук и начал выпускать из него золотые огненные стрелы. Одна попала в ученика, и он упал и начал извиваться. Третий падший поднял руки и резко опустил их вниз. Молния ударила в центр стены, разбрасывая камни и направляясь к защитникам с меткостью небесного пулемета. Дрейк оттолкнул ученика и откатился в сторону. После этого он кинулся на нападавших, жалея, что не провел больше времени за практикой. Он сосредоточился на кислотном кнуте и отвел удар в другую сторону. Кнут обернулся вокруг поднятых рук падшего, игравшего с молнией, и тот закричал от боли. Огненный лучник обратил внимание на Дрейка. Минотавр сбил стрелу в воздухе клинком своего боевого посоха и при помощи телепатии направил вторую стрелу в стену. Третья стрела попала в его плащ прежде, чем он успел приблизиться к падшему, и ему пришлось его сорвать, чтобы его охватило пламя. Дрейк с беспокойством заметил, что золотые стрелы вызывали нечто вроде жидкого огня. Часть пламени плеснула ему на плечо и опалила шерсть. Скрипя зубами от боли, Дрейк развернулся и ударил лучника по ногам заостренным концом посоха. Потом он перевернул посох и перебросил врага через укрепление. Затем Дрейк повернулся и ударил сразу двух падших по голове, так что они врезались в парапеты. После этого Дрейк постарался выровнять дыхание и огляделся. У нижних укреплений маги теснили первую волну захватчиков, но новые отряды все прибывали. Дрейк выглянул из-за зубцов, стараясь избегать града огненных стрел. Из извивающейся массы черных чудовищ делились два похожих на лошадей существа и взлетели вверх. Падшие увеличили их в размерах, так что теперь они были не меньше 20 футов. У них были гладкие чешуйчатые бока и светящиеся красные глаза. Если Дрейк не ошибался, это были кошмарные лошади, созданные самим Роном в его зловещем логове. Верхом на них сидели красные горящие всадники. Дрейк догадался, что это огненные тролли, потому что они швыряли пылающие красные шары. Лошади помчали по изогнутому настилу из радужного света, созданного магами. Первая лошадь и всадник достались Бракусу, который спрыгнул со стены, выхватил меч и при помощи невидимой силы помчался навстречу лошади. Рядом с ним возник огромный зверь из света, которого он поспешно изобразил на полотне ночи. Дрейк оглянулся в поисках Атикуса и увидел, что стена наполовину скрывает его от огненных стрел. Светящиеся мечи мага танцевали в воздухе, пока он рисовал скакуна Бракуса. Тот вскочил в седло и помчался навстречу кошмарной лошади. В последний момент спрыгнул на землю, перелетел по воздуху, уклоняясь от огненных шаров, и обезглавил тролля. Его конь превратился в расплавленную лаву и смертоносным одеялом накрыл кошмарную лошадь. «Это было потрясающе!» — завопил Дрейк. «Дрейк — большой поклонник круга восьми. Иногда его немного заносят. Бракус полетел к земле, но в последнюю секунду замедлил движение и поднял руку к врагам. Из его кольца вырвался огромный рыжий медведь и упал прямо в толпу падших, расчищая путь для Бракуса. мак и его помощник кинулись на врагов, прокладывая дорожку к стенам замка. Вторая кошмарная лошадь перескочила через стену замка и торжествующе помчалась вперед, прямо на Дрейка. Он собирался было чихнуть, но в это мгновение его внимание привлекло нечто еще более пугающее. Третья кошмарная лошадь увеличилась в размерах. Она росла до тех пор, пока не стала ростом со стену замка. Лошадь развернулась, словно зебра, отбивающаяся от атакующей львицы, и ударила в ворота с задними копытами. Все это произошло за долю секунды, пока другая лошадь неслась прямо на Рейка. Стена задрожала. Дрейк потерял равновесие и прижался к зубцу. Лошадь тоже пошатнулась, но продолжала бежать. Гигантская лошадь внизу снова легнула копытом, и ворота изогнулись. Вражеская орда завопила от восторга, а маги скелегарда бросились к воротам. Стена снова содрогнулась у Дрейка под ногами, но на этот раз он не упал. Ему на помощь пришли двое других защитников. Это оказались ученик и учительница. Ученик взял камни, оставшиеся после удара молнии, и с невероятной силой метнул их. Учительница подожгла камни бледно-лиловым огнем, и Дрейк направил их прямо в голову лошади. Кажется, лошадь ничего не заметила. Тогда учительница выхватила из воздуха лук и выпустила две белые огненные стрелы. Первая пролетела мимо цели, а вторая попала лошади в правое плечо. И она упала. Огненный тролль грациозно спрыгнул на землю. Он бросил лошадь и продолжал бежать. Тролль завел руку за спину, подхватил пригоршню горящей склизкой массы и со смертоносной точностью принялся метать огненные шары. Первые два шара упали на землю у Дрейка под ногами и превратились в волны горящего желе. Огонь добрался до башмаков ученика, и он закричал и спрыгнул со стены. Учительница сразу же создала защитную стену изо льда и вскочила на нее, защищая ноги от пламени. Все случилось очень быстро, и вскоре Дрейка уже окружали два дюйма пламени. Он закрыл глаза, ожидая боли, но ее не последовало. Дрейк поблагодарил свои счастливые звезды и подумал, не связано ли это с устойчивостью его башмаков перед силой троллей. Бёрджес что-то об этом говорил. А потом все мысли покинули его. Тролль набросился на них. Он перестал метать шары и загорелся сам. Тролль размахивал своими длинными руками, как хлыстами, и тянулся к ним. Им удалось увернуться, и пылающие кулаки тролля проделали в земле ямы и сбили со стены зубец. Внезапно Дрейк ощутил холод. Опустил голову и увидел, что женщина-маг коснулась его руки. Вся верхняя часть его тела, а затем и ноги покрыли синим. «Иди!» — крикнула она, и Дрейк бросился вперед, догадавшись, что она задумала. Он врезался в огненного тролля, сцепился с ним рогами и невероятным усилием воли заставил его отступить. Ледяные доспехи зашипели и начали быстро таять. Дрейк резко вывернул рога, взмахнул посохом и вонзил его в грудь троллю. Металлический клинок покраснел от жара, а тролль заревел от боли. Дрейк снова нанес удар, и тролль перестал шевелиться. Слева от него кричала женщина-маг. Справа падшие с шумом перелезали через стену, обмениваясь ударами с защитниками. «Гошрат был моим другом!» Раздался низкий рев. Дрейк повернулся и увидел еще одного огненного тролля, пролизавшего в отверстие у него за спиной. Могучая нога ударила Дрейка и отбросила его в сторону. На нем загорелась одежда. Не успел Дрейк подняться, как тролль спрыгнул со стены и схватил его за горло. Он поднял его в воздух, и Дрейк закричал, когда на шее у него загорелась густая шерсть. Тролль ухмыльнулся, и Дрейк понял, что все кончено. И тут голова тролля взорвалась мириадами красных бабочек. Его тело обмякло, и Дрейк приземлился на ноги. Он повернулся и увидел изящный силуэт миссис Джейкобсон. Она с довольным видом перевернула мушкетон. «Спасибо, миссис Джейкобсон!» «Уходи оттуда!» — крикнула она. Дрейк огляделся и понял, что она права. Падшие уже лезли через стену. Гигантская кошмарная лошадь повернулась и пыталась протиснуться в сломанные ворота. Дрейк спрыгнул со стены и присоединился к отступающим защитникам нижнего двора. Толпы падших врывались в ворота, огибая черные копыта гигантской лошади. Рядом с ним взорвалась часть внешней стены — И в проеме появился бракус, преследуемый двумя высокими тенями и толпой падших. Тени были облачены в черную одежду и размахивали своими огромными боевыми мечами. Дрейк помчался по улице, и Бракус присоединился к нему, обогнав своих преследователей. Разве не весело? прокричал он. Бракус бежал слегка прихрамывая, и из раны над левым глазом текла кровь. Очень весело! Они свернули за угол и увидели приоткрытые ворота, ведущие ко второй линии обороны. Они ворвались внутрь, и ворота захлопнулись. На стене стояли маги и произносили заклинания. «Тень!» — закричали они. «Тень!» Высокий темный силуэт изящно приземлился на улице рядом с Дрейком. Он повернулся, оглядел могучую фигуру Минотавра и взмахнул мечом. «Запах твоей крови щекочет мне ноздри», — произнесла тень. «Твоя смерть станет для меня облегчением». Дрейк выглядел таким могучим и свирепым, что тень не убила его сразу. Молодчина, Дрейк. Дрейк усмехнулся и с удивлением понял, что ему совсем не страшно. В конце концов, Саймон сражался с тенью задолго до того, как обрел силу. Вполне справедливо, что теперь пришла его очередь. «Ребята, вы что, все так говорите?» Бракус вытащил меч и уже приближался к тени с тыла. Дрейк услышал свист воздуха у себя над головой и силой воли оттолкнул Бракуса в сторону. Когда мак упал, сверху спрыгнула вторая тень и вонзила клинок в каменную плиту, на которой Бракус стоял всего секунду назад. «Спасибо, парень!» — сказал Бракус, разворачиваясь и скрещивая клинок с мечом тени. — Я твой должник. Дрейк засиял от гордости и посохом блокировал удар тени, не думая о том, что может умереть. Член круга был его должником. — Папа мне ни за что не поверит. — Ты меня в этом убедишь. Дрангус-гений выбежал из-за угла соседнего здания и атаковал тень а потом им больше некогда было думать. Меч тени взлетал и опадал, резко меняя направление, как смертоносная змея. Дрейк с отцом рычали и ревели, отражая удары чудовища. Дрейк схватил посох обеими руками, а потом выпустил его и начал управлять им силой разума, раскручивая оружие все быстрее и быстрее. Теперь посох парил в воздухе и гудел, как острый пропеллер. Дрейк послал его вперед, и тень отступила. «Пап, помоги Бракусу, я справлюсь!» Дрангу с сомнением взглянул на него, но поспешил к Бракусу. Тому удалось оттеснить тень к стене. Она попыталась отбить вращающийся посох, но меч соскользнул, и тень потеряла равновесие. Дрейк бросил посох и прыгнул вперед, пока тень еще не успела прийти в себя. Он изо всех сил ударил ее в грудь и почувствовал, что у него сломалась костяшка пальца. Тень отлетела в сторону и врезалась в стену. Дрейк ожидал, что она упадет на землю, но та снова бросилась на него, как отскочивший от стены мяч. Слишком быстро. В последнюю секунду Дрейк увернулся, чудом избежав обезглавливания. Однако меч тени срезал кончики его рогов. «О, нет!» — прошептал Дрейк. Рога сразу же потрескались, а потом начали чернеть. Тень ухмыльнулась, но тут у нее в груди появился пылающий меч. Клинок выпал из рук тени, и ее голова покатилась по земле. Бракус обошел упавшее тело и нахмурился, глядя на Дрейка. Он выхватил меч и отрубил ему рога. Дрейк ахнул. Рога упали на землю и покатились по булыжной мостовой. Они зашипели, затрещали и рассыпались в пыль. «Прости, парень», — сказал Бракус с сожалением, глядя на безрогую голову Дрейка. «Это были отличные рога, но лучше остаться в живых, верно?» Дрейк поднял руку и пощупал обрубки рогов. Он пожал плечами и протянул руку. Посох влетел к нему в ладонь, и он повернулся к приближающимся врагам. «Зофейтера!» Заревел Дрейк, и его низкий гортанный голос перекрыл звуки битвы. «За фейтера!» — ответили ему сотни голосов.